и, летая на своем лучке по Поднебесью, над Матушкой Русью, разгоняла ими дождевые тучи и таким образом не давала плодотворному дождю проливаться на засохшую землю. Много зла причинила православным эта ведьма. Когда же она почувствовала приближение своей смерти, то, убоявшись Бога, вздумала было раскаяться и пошла к священнику на исповедь. Но как перечла она свои грехи великие и смертные, то задрожала церковь, и священник сказал ведьме, «Нет, не могу я простить тебя, и недостойна ты святого причастия». Так и умерла ведьма, не получившая от священника разрешения и не сподобившись приобщиться тела и крови Христовых, и сволокли этот труп железными крючьями в провальную яму без всякого отпивания. После смерти ведьмы и пошли дожди, да было поздно. Совет бесов Шли два брата дорогой, Несли оба по ста рублей. Старший брат и говорит, Слава Богу, Нам сколько Бог надсобил добыть? Ну, а младший брат и говорит, Какой тут-то Бог, бы сами не добыли, Где бы Богу подсобить, добыть? Его бес и подтыкает. Говори, что сами добыли. Бог не подсоблял. Старший брат и говорит. Пусть какой человек навстречу попадет, спросим, Бог подсобил добыть, а ли без Бога добыли? Чья правда, тому и деньги. Этот бес и вывернулся им навстречу. Сказался человеком и спрашивает младший брат. «Скажи, прохожий человек, сами мы добыли деньги, а ли Бог подсобил?» Он и говорит. «Какой туда Бог? Где Богу добыть?» Вот и пошли опять дорогой. «Ну, — говорят, — до другого встречного» а бес их обогнал, незаметно, да и вывернулся навстречу. Старший брат опять и спрашивает. — Прохожий человек, скажи, которая правда? Без Бога ли мы добыли, а ли Бог подсоблял? Бес и сказал. «Какой — Какой тут-то Бог? Старший брат сто рублей отдал младшему. Идут другой дорогой. Вышли на лужок. Тут бежит речка глубокая, быстрая. Этот бес младшего брата и перевез. А старшего не перевез, денег нет. Старший брат забрался под лодку. На берегу перекувырнуто лежало. Младший брат сошел в трактир. Там в трактире он... Запился до смерти. Старший брат лежит под лодкой и думает, — Пора мне совсем задавиться. Тут три беса появились и сели на эту лодку, говорят промеж собой. Один бахвалится. — Я утром, — говорит, — был у обедни. Вышел поп из царских дверей. Я его рассмешил. Он как схахает, и чашу из рук выпала. Тут и с ума сошел, теперь сидит на цепи. Попадья рада, сколько хочешь денег дать, лишь бы вылечили. А попа не вылечить, пока то место, куда чаша-то пала, не выскоблят, да в воду не складут. А в воде-то...